Глава восемнадцатая Мне всегда нравилось выходить на улицу и дышать свежим лесным воздухом, доносимым холодным ветерком до моего дома из ближайших горных склонов. Хвоя, мокрая листва и еле различимый сладковатый цветочный запах вызывали непроизвольную улыбку. Наша деревушка находилась в низине, с одной стороны объятая хребтом от Бебуши. буши Откуда взялось такое название, я не выясняла, а зря. Уж наверняка. Всегда надо знать историю той земли, где ты живешь, чтобы не возникало лишних вопросов. Почему происходит то, что происходит? Нашествие лесоранчи, оползень, затопление? А может, и торфяные пожары, присущие сухим кислым почвам? Однажды в прошлой жизни я была застегнута врасплох, когда утром, накануне назначенного собеседования на перспективную должность, я проснулась, а столицу накрыл смог от торфяного пожара. Тогда осталась дома, собеседование перенесли один раз, второй, а позже сообщили, что должность уже занята. Не знаю, нашелся ли тот, кто рискнул в этот день прийти в офис именитой компании или взяли очередного родственника, друга, брата, свата, неважно. Но с тех пор я подписалась на все возможные метеослужбы, загрузила множество приложений и только тогда успокоилась. А в этот раз я совершенно не знала, как мне быть. Что делать, если ураган повторится и у моего дома снесет крышу в буквальном смысле слова? Маленькую каменную коптильню, как и рассказала Илоша, разворотила розочкой. Труба дымоход, видать, под действием ветра, ходила туда-сюда в гнезде и в итоге сильно накренилась в сторону, где в каменной кладке образовалась самая низшая точка обрушения кладки. Металлическую дверцу я нашла метрах в двадцати позади дома. Хорошо, хоть никого не задела. Ну что ж. Трубу, решетки, дверцу занесла внутрь, прежде чем отправиться на рынок, как и планировала. Попытка заделать окно порванным покрывалом, увы, успехом не увенчалась, сразу по нескольким причинам. Тряпка была грязная и изрядно воняла. Для начала ее нужно было как следует постирать. Одним встряхиванием тут явно не обойтись. Поэтому по моей спальне сейчас гулял самый настоящий сквозняк. Было холодно, как на улице. Пришлось с неудовольствием признать, что спать в этой комнате по-прежнему нельзя, иначе точно простыну. А лишних тряпок, ненужных в хозяйстве, у меня не было, разве что поискать старую одежду, мою или Илошину. Но и здесь провал полный. У нас с ней не так много пожитков, чтобы было из чего выбирать. Четыре наряда для холодного сезона у меня и пять у нее. Хватало, чтобы не ходить грязными и не мерзнуть. Летних вещей того меньше. Рушники — вещь необходимая, а в моем случае совершенно незаменимая. Фартук и тот был один, а когда стирала его, опоясывалась полотенцем, чтобы юбку лишний раз не испачкать. Так что выбора не было вовсе. Придется опять потеснить Мстислава, но на этот раз строго запретить ему залезать ко мне в кровать. Кстати, а далеко ли он ушел? Я быстро шла в сторону местного рынка и не сразу заметила, что оказалась в самом центре чужого разговора, настолько сильно задумалась. — Крышу снесло у пристройки! — сокрушенно охнула незнакомая мне женщина. Я невольно обратила внимание на маленькую толкучку у крайней лавки, принадлежащей семье кузнецов. А вот и Рагнеда стоит с крышкой от казана. — Поглядь! — она между разговорами умудрялась обслуживать клиентов — Чан толстый, долго прослужит. Моть совсем проходился, да. Бородатый сухощавый мужчина в простой потрепанной одежде задумчиво погладил седую борну. — И сколько просишь? — Сто двадцать пять. — Батюшки! — изумился он. — А немного ли просишь за подобную жестянку? — Подковы и тавон десять рубчиков, а тут металл, сколько думаешь? — Так их же берут сразу четыре, а заодно подковать надобно. На десять туда-сюда и набегать тоже шестьдесят, — отвечала опытная продавщица. Меж тем стоящие рядом у лавки люди продолжали обсуждать недавнюю непогоду. Я поспешила уйти подальше, пока и меня не втянули в разговор, но было уже поздно. Гнеда увидела меня, язычно закричала, подзывая, «Вель, иди сюда, дело есть!» А — Да уж, кто она мне, чтобы так мною командовать? Но вид не подала, лишь приосанилась, подошла поздороваться. — Приветствую вас и вас, — кивнула кожевнику, которого узнала, едва он обернулся в мою сторону. — Я стекольщика ищу, да подсолнуха купить пришла. — Да погоди ты! — махнула рукой жена кузнеца. — Асгольд давеча заходил к тебе и говорит, прогнала ты его неласково. Он сильно торговался и не хотел платить положенную цену. Пожала я плечами, в сущности сказала правду, а будто сама на себя уж от грязной воды вылила. Не люблю обсуждать кого-то за глаза, но Ведь так? Все равно соскользнуть с темы гнеда не позволит. По взгляду ее внимательному поняла очевидное, будет выпытывать правду так или иначе. «Скупердяй, говоришь?» подхватил кто-то из толпы. — Да, знаем они, семья небогатая, но чтоб прям отказываться платить. Ну, — Так уж вышло. Может, мы друг друга не поняли. Я попробовала скрасить неловкий момент. Сейчас еще надумают всякого и после обвинят меня во лжи. Вздохнула, чувствуя, что вляпалась в очередную нехорошую историю. — Да ты не расстраивайся, — хитро сощурилась Рогнеда. «Моя сестрица быстро найдет тебя, жениха!» «Спасибо, но...» — начала было я, однако умолкла, заметив острый, как бритва, взгляд соседки. Сделала над собой усилие, чтоб продолжить. «У меня сейчас хлопот хватает. Коптильню разворотила, окно выбила, ветку с половину дерева принесло. Времени совсем нет. Не до свиданий, так что пойду я». Не дожидаясь ответа жены кузнеца, я спешно развернулась и зашагала в сторону местной бакалеи, домика купца и пристроенных к нему прилавков, вокруг которых и образовался поначалу стихийный рынок. Да так и повелось ходить сюда, если надобно купить всякую всячину, а не как ранее стучаться по домам и расспрашивать, кто чем торгует, за деньги или возможен товарный обмен. — Услышала я крик той самой старушки, которая недавно ко мне заходила и давала совет насчет подарочного пирога, точнее его половины. «Ягода, протертая сахаром! Вкусная!» Не дойдя до нужного места двух шагов, я развернулась и прошла к ней, стоящей возле деревянной тележки. Прилавка у нее не имелась, да он ей, видать, и не нужен был. Рядом стоял молодой парень, который наверняка и притащил сюда по грязи повозку с берестяными горшками» а бабуля его, выходит, торговала. «Почем?» — спросила я. «В самом деле, может, булочки с вареньем тоже сделать, а не только с корицей?» Жаль, денег свободных у меня не имелось. Я бы и орехи купила, и ваниль стручковую. «А за сколько возьмешь?» — хитрила опытная продавщица. «Знает ведь, цену заломит сразу, точно отпугнет. Даже не знаю». Не спешила я поддаваться. «А сколько стоит свежая ягода? Черник-то!» — изумилась бабуля. «Ой, дорого, милая моя, очень дорого! А на штук на болотах и растет, это мне повезло. На моем участке почва кислая, в самый раз пригодная для выращивания тех кустиков-то. А так бы я не в жизни рискнул по болотам шастать, проблем со злыми духами накликивать». Вот она и сказала то, о чем втайне надеялась послушать. «Духи злые, говорите?» Я заинтересованно покачала головой. «А что-нибудь знаете про Игошу?» «Спелень, да перекрестись!» Сделала, как она велела. Бабушка подошла ко мне и на ухо шепнула. «Да не так, три пальца сложи. Ты не крещеная, что ли?» «Нет, что вы, это все от волнения. Вот как надо...» Наставляла меня она хорошо, хоть что не стала раздувать скандал из-за моей промашки. Кто бы мог подумать, что местные обычаи такие сложные? Ребенок умерший, не крещный, в тайне закопанный ото всех могёт стать игошею. А ли мам не будет его оплакивать как положено, то и злым духом станет, а не дымовым и дымового прогонить и другую нечисть в дом пригласить одним словом мужасть. Слезы показались в уголках глаз, едва я всерьез восприняла слава Мстислава. Неужели он правда видел слово духа? У меня в доме поселился и Гоша. Да не один! «Ну!» — подгонял меня бабулька. «Будешь брать, альтакляс лястачить пришла?» М -м -м, «Честно признаюсь, не планировала покупать вашу ягоду, просто хочу испечь сдобу». Одной корицы и сахарной пудры, думаю, будет недостаточно, но денег особых у меня нет, поэтому всё же откажусь. «Да не спеши!» Взяла меня за локоть торговка и заглянула прямо в глаза. «Ежели булки напечёшь, то можем сговориться, и от одной проданной отдашь мне два рубчика. Только сильно не усердствуй с повидлом-то. Договорились? Если хотите, приходите ко мне сегодня через часик. Контролировать процесс, так сказать». Я намеренно пригласила ее к себе, чтобы была возможность поподробнее расспросить про злых духов. Однако я не учила тот факт, что она может и по всей деревне растрезвонить, если почует неладное. С другой стороны, она же уже была у меня в трактире, ничего не случилось. «А идет!» — согласилась бабуленька. Не успела я обрадоваться удачной сделке, как вынужденно вздрогнула. «А поглядеть на нее!» Услышала за своей спиной голос Рогнеды. Времени у нее нет, подсолнухов купить. что не вижу я подсолнухов в повозке. Хватит тебе рать, осадила ее продавщица черники. Выйдя вперед, махнула в мою сторону. Варенье она покупает у меня для сдобы, Булочки да пироги напечет. А ежели не веришь, приходи, купи, да попробуй, а? Мне во всей этой истории оставалось лишь молча кивнуть и ретироваться к купеческой лавке, чтобы не быть втянутой в новый назревающий скандал. С моим уходом вопрос, в общем-то, можно было бы считать закрытым, если бы не Мстислав, который перехватил меня за локти, утянул совершенно в другую сторону, подальше от глаз. «Ты чего?» Спросила я, едва мы зашли за очередную пристройку и оказались одни в небольшом тупичке между домами. «Неужели опять Егоша?» «Нет, это...» Мастислав явно смутился. Извиниться хотел. «А у тебя, я смотрю, какие-то проблемы? Нужно вмешаться?» «Зачем вмешаться?» Не поняла его я. А когда до меня дошло, спешно попросила. «Нет, что ты! Только не лезь, в это нам же хуже будет!» «И часто тебя так?» не унимался дружинник. «Если надо, только скажи. Говорю же, не лезь в это!» Вот вроде бы со всей серьезностью в голосе попросила, а его все равно не убедила. Стоит и с играет, будто злится. «Ты вообще что тут делаешь?» Перевела я тему, отвлекая его внимание на другую насущную проблему. «Катка, ведро мусорное, помнишь? Или решил, что раз я тебя выгнала на улицу, то и работать не нужно?» «Да «Я вещи свои искал» буркнул могучий воин. Показалось ли, но он изрядно смутился и теперь уже не метал взглядом громы молнии. Невольно улыбнулась, чувствуя власть над ним. Оказывается, это бывает приятно. В любом случае, когда вернешься, помоги Елоше. Сама она мыльный таз не вынесет, надорвется. Да и ведро со второго этажа не так сложно опустошить в выгребную яму. А я пойду стекольщика поищу. Да нет его сейчас на месте, заверил меня Мстислав. Вот так новости. Неужели тоже искал мастера? То есть как? А вот так. Князь его вызвал к себе на работу. Я не сумела скрыть досаду и недовольно пнула камешек под ногой. Лучше не везенье, я. Угу. Неужели придется идти к мяснику? Задумчиво перебирала варианты я. Пузырь натягивать. Ой, бе. Вонь будет стоять подсказал Слава, будто забавлялся из-за моего затруднения. «А ты почему радуешься? Я? Но ну не я же!» «Тише, если не хочешь, чтобы так кликуша и сюда явилась!» «Скажешь тоже, кликуша!» — фыркнула я. «Она не проклятая и одержимая, поэтому получше выбирай выражение!» «Как по мне, бабы точно не в себе!» — недовольно ответил дружинник. «В любом случае, я тебя дождусь. Если тяжести нужно будет тащить, помогу». «Тяжести?» Я раздумывала. «Подсолнух не тяжел, если взять немного, но вот если целый мешок. Однако у меня нет столько денег. Возьму две-три штучки и посмотрю, сколько из них масла получится». «Нет, иди домой один. Не хочу, чтобы нас видели вместе». Показалось ли, но мои слова задели дружинника. Он поджал губы и будто насупился. «В самом деле, Слава, я куплю немного подсолнуха и вернусь. Иди!» «Ты ведь не здешний. Живешь у меня. Хочешь, чтобы слухи поползли? Так Рогнеда с радостью их разнесет по всей деревне. Помнишь, что ты мне обещала?» Горько вздохнув, Мстислав молча согласился и больше перечить не стал, первым покинув тупичок. А я, выждав, немного вышла следом и сразу же юркнула в лавку под навес. Дело было за малым — немного поторговаться и добраться домой без приключений».